Глава 9. Фроствальд. Огр, получив несколько болезненных уколов копьем по ногам, разъярился окончательно. Дракин оглушительно заревел и принялся с методичностью парового молота орудовать своей колотушкой. Сугробы взметались, как от взрывов, ветви ели и роняли свои тяжелые снежные шапки. Я на всякий случай отскочил подальше, чтобы не угодить под горячую руку. «Мелкие волосатые ублюдки, как же вы меня задрали!» – верещал Больт таким голосом, что, казалось, уши наши вот-вот свернутся в трубочки и спрячутся в глубине черепа. По крайней мере, сейчас никто из нашей команды от такого умения не отказался бы. Последний недобитый фрослинг едва уловимой тенью метался вокруг нас, ныряя под снег и выныривая в самых неожиданных местах. Впрочем, Огровский метод ковровой бомбардировки дал-таки плоды». В искристом облаке снега взметнулась распластанная мохнатая фигурка, подхваченная ударом топора, как мячик клюшкой для гульфа. Пролетев добрый десяток метров, Фрослинг коротко вякнул, впечатавшись в ствол сосны. Копье его, отлетев далеко в сторону, плюхнулась плашмя в сугроб. Мы всей группой торжествующе заулелюкали. «Наконец-то! Наконец-то!» — верещал вместе со всеми Больд. «Это уж точно!» Последний оказался очень уж шустрым или просто везучим. Ой! Спохватилась левая голова Огра, когда крики утихли. Дракин, больно! Чего это-то? спросил его я. Да эти мелкие тебя толком и ранить-то не могли. Больно! возразил Дракин, недоуменно оглядывая себя. Да где больно-то? Причина нашлась не сразу и представляла собой: Длинную крепкую стрелу с белым оперением, торчащую у огра из задней части бедра. Ну, или, так скажем, из верхней задней части бедра. «Она это специально, да?» – спросил у меня Больд. И, не дожидаясь ответа, заорал, указывая обличающим перстом настоящую поодаль Катарину. «Ты это специально, да?» «Да я...» «Да нет, конечно», – шарашно глядя на стрелу, запротестовала лучница. «Случайно вышло? Эти мохнатые так скачут...» Не прицелишься толком? В меня ты зато отлично прицелилась, дура криворукая, прорычал Больт. Да в тебя-то можно и с зажмуренными глазами попасть. Так, в следующий раз открывай зенки своей косые, иначе сама воюй, помогать не буду. Да что с тебя толку-то? Почти всех Эрик с Максом перебили, а ты попасть ни по кому не можешь, вояка тоже мне. А вот сейчас проверим. Больт Кэт, заткнитесь, а!» Вмешался Макс, выскакивая между спорщиками, как рефери на боксерском поединке. Разорались на весь лес. «Вот именно!» — поддержал я. «Остынь, Больд. Это всего лишь стрела!» И я одним движением выдернул ее. От дружного вопля обеих голов Ограс соседней ели посыпалась снежная труха. «А, ты чего творишь-то, искатель, мать твою, три гортлоба дери!» Неожиданно даже для меня самого острие моего скимитара замерло в сантиметре от носа Больта. Тот смешно скосил глаза, вытаращившись на адамантитовый клинок. «А вот мать мою упоминать не смей, негромко сказал я. Никогда!» Огарф выркнул и отшагнул от меня подальше. «Ладно, давайте за работу, ребят. Обыскать этих надо и уши собрать». Мои компаньоны разбрелись, выискивая в развороченных сугробах тела поверженных фростлингов, невысоких человекообразных монстров с пышными, как у львов, серебристо-белыми гривами, закрывающими всю спину. Морды у тварей были похожи на обезьяньи, морщинистые, чуть вытянутые, только ноздри узкие, как прорези. Вооружены они были не ахти, в основном копья с каменными наконечниками, грубые и короткие луки, прощи... Каменные топорики. Доспехов и вовсе никаких, но сами по себе были довольно проворные, несмотря на скромные габариты, сильнее обычных людей. Учитывая, что они еще и собирались в стае не меньше чем по 5-6 особей, для Макса, Катарины и Ники они представляли серьезную опасность. Макс они даже разок укокошили, зазевался, подпустил одного слишком близко и схлопотал копье прямо в горло. Эта стая была уже третьей, которую мы встретили и куда многочисленнее, чем предыдущие. В снегу валялись десятка-полтора фростлингов, и среди них, помимо рядовых бойцов, даже был кто-то вроде шамана или мага, весь увешанный ожерельями из цветных камней в высоком головном уборе из лосиных рогов. Что он умеет делать, кроме как выкрикивать какие-то странные слова, мы не успели выяснить, Дракенбольд размазал его одним ударом. Но посох шамана, украшенный грубой резьбой и медвежьими когтями, я забрал в инвентарь. И головной убор тоже. Кажется, за такие байфу обещал платить по-золотому. И посох вроде зачарованный, может что-то стоить. Остальное оружие дикарей я ребятам сказал не собирать. Весит оно много, а стоит гроши. Только инвентарь зря забивать. До лагеря кси недалеко, но каждый раз в него не набегаешься. К тому же... Добыча для нас сейчас дело второстепенное. Главное помочь новичкам прокачаться, особенно Нике. По этому поводу Макс даже закатил для девочек целый ликбез. Судя по всему, он и раньше пытался это делать, но Катарина отмахивалась. Ей подробные объяснения были не очень интересны. Но тут я настоял на том, чтобы Мак выговорился. В конце концов, он верт-дизайнер, хоть и недоучка. Так на чем мы там остановились? На характеристиках персонажа, подсказала Ника, наклоняясь к одному из поверженных мобов. В своем новом наряде она смотрелась настоящей снежной феей. Как и у Катарины, основу его составляли плотные шерстяные штаны типа лосин, высокие меховые сапожки и короткая приталенная куртка. Но у Кэт они были украшены рыжим лисьим мехом, а у Ники оторочка была белоснежной и гораздо более пушистой, особенно на капюшоне. Макс, наконец, тоже избавился от красного балахона, который ему так не нравился и обредился в кожу и меха. Только запястье, чтобы не опалить мех при кастовании огненных заклинаний, защитил стальными наручами. В итоге преобразился, даже стал выглядеть чуть старше, но взъерошенные волосы и хитроватый взгляд по-прежнему не давали воспринимать его всерьез. У него в любой ситуации было такое выражение лица – будто он подложил тебе подушку-пердушку на стул и только и ждет, когда ты на нее сядешь. Мне новое снаряжение практически не понадобилось, просто прикупил себе плотную меховую накидку из волчьей шкуры, чтобы не мерзнуть зазря. Дракенбольту мы купили похожую. Размера подходящего, конечно, подобрать не удалось, так что накидка едва прикрывала его необъятную спину, но жаловаться на холод он перестал и то ладно. «А, ну да!» – кивнул Макс, складывая в сумку очередную пару мохнатых ушей. С характеристиками игроков самое интересное. Не знаю, почему девочки раньше постоянно отдергивали Макса, когда он пытался объяснить им игровые премудрости. Рассказывал он довольно интересно. Чувствовалось, что парень искренне интересуется вопросом и разбирается в механике Артара куда лучше, чем большинство игроков. С точки зрения того, как все устроено, я ничего особо нового для себя не услышал, зато узнал, почему это так устроено. Еще на заре компьютерных игр, когда наши отцы и деды гоняли коряво нарисованных персонажей по жидкокристаллическим мониторам, мечтали люди о том, что когда-нибудь появится полноценная виртуальная реальность, чтобы, ну, прям не отличить от реала. Никто не сомневался, что... Что-нибудь такое изобретут, это было только вопросом времени. Компьютеры с каждым годом были все мощнее, графика компьютерная все более навороченной, стали и шлемы виртуальной реальности создавать, позже даже что-то типа капсул. «Ты что-то опять совсем уж издалека начал», – проворчала Катарина. «Ты не сбивай меня, а то заново начну. Все-все молчу». Но, как вы все понимаете... Все пошло совсем не так, как себе представляли наши деды. Грянуло откуда не ждали. Не со стороны IT-корпораций, а со стороны исследователей работы мозга. Изобрели наши яйцеголовые ЭТ-фазу. Ну или открыли, тут даже не знаю, как правильнее сказать. То есть научились погружать мозг в состояние так называемого эйдетического транса. По сути, что-то близкое к фазе быстрого сна, только более стабильное и управляемое. Поначалу эта технология была жутко засекречена, называли ее «Пси-Форсаж», и лет 5-10 она не выходила за пределы всяких секретных лабораторий. «Слушай, мы про игру хотели поговорить, а ты опять начинаешь свои лекции про Эйдос», – перебила его Катарина. «Мы уже сколько раз начинали про это говорить, а в итоге так до сути не добираемся». «Да подожди, это же важно», – запротестовал Макс. «Ребят, вроде все, последний». Окликнула нас Ника, обыскав того самого Фростлинга, которым Дракенбольд сыграл в гольф. «Куда теперь?» Я развернул карту. На ней точно отображалось наше местоположение. Без карты я в этих дебрях пока ориентировался с трудом. Мы шастали полюс уже больше двух часов, но удалось исследовать только небольшой участок к западу от базы Ксилаев. Я рассчитывал за сегодня разобраться с квестом, который дал Бейфу а заодно набить побольше монет, охотясь на фрослингов. А в идеале бы еще пару-тройку квестов сделать, чтобы суммарно заработать хотя бы десятка-три золотых. Будь я один, точно бы успел. Но группа здорово путалась под ногами. «Попробуем двинуть дальше на запад», — решил я. «Ну, тропы туда никакой не видно». «Ну и здорово. А вы думали, все интересное прямо у дороги валяется?» «Ладно». Огром мы пустили вперед». По его следам, широким, как тракторная колея, идти было удобнее. Сами выстроились гуськом за ним. «Так вот, про Эйдос», — продолжал Макс. «Самая загвоздка в том, что виртуальная реальность ЭТ-фазы, она ведь совсем не такая, какой представляли виртуальную реальность люди конца 20 века. Слишком значительный скачок. От компьютерной графики сразу к передаче информации напрямую в мозг, Причем ЭТ-импульсы ведь не отличаются от тех, что мозг в реале получает от органов чувств. Это как запах реальной клубники и ароматизатор, идентичный натуральному. По химическому составу абсолютно одинаковы. Давай правда покороче, дружище, посоветовал я. Так, я уже подошел к главному. До Артара такая вот реалистичность Эйдеса была только на руку. Сразу же начали всякие симуляторы делать для военных, пожарных пилотов, копов. Во-первых, тренировка для них в реальных условиях. Во-вторых, за счет того, что в Эйдесе субъективное время бежит в разы быстрее, сроки подготовки сократились. Солдат дрыхнет, а на самом деле тренируется вовсю. Ну да, как и мы сейчас. Вроде того. Но я к чему веду? Артар, по сути, первый массовый игровой проект в Эйдесе, и многое здесь приходилось придумывать с нуля. И первая проблема, с которой столкнулись разработчики, это как превратить пользователя в персонажа игры. Ну и вообще, как реализовать привычную для нас механику игр в Эйдосе. В старых-то играх все понятно, там персонаж, как и любой другой объект игры, это просто математическая модель. В цифрах определяются его параметры, формулами просчитываются зависимости между ними, скажем, здоровье отображается в цифрах, монстры тебя бьют, циферки отнимаются. Здоровье на нуле, ты умираешь. Так почему и здесь так не сделать, спросила Ника? Да потому что это бред, засмеялся Макс. Мы на практике загружали один из таких вариантов, с закрытых бета-тестов Артара. Ну представь себе, тыкает тебя фростлинг копьем, а у тебя над головой красная полоска такая призрачная висит, уменьшается от каждого удара, и если, скажем, 9 раз тебя проткнут, еще нормально. Но на десятый раз все, падаешь замертво. В старых играх это нормально воспринимается, но Эйдес-то с точки зрения ощущений почти полная копия Реала. Здесь можно есть, пить, сексом заниматься. Но здесь не потеешь, например, возразила Ника. И в туалет не ходишь, добавила Катарина. С туалетом отдельная история усмехнулся Макс. Рассказать, почему эти функции отключают? Не только в Артаре, вообще на любом сервере Эйдеса. Догадываемся, буркнула Катарина. Вот-вот. Просыпаться на мокрых простынях никому не охота. Но, блин, вы меня опять отвлекли. Макс закатил глаза, пытаясь поймать упущенную мысль. В общем, что? А, получается, аватар в Эйдесе – это полная копия тебя самого. Ментальная проекция. Но для игры нужно было к ней некую надстройку придумать, чтобы ты не просто попадал в этот новый мир, но и постепенно здесь становился все сильнее и могущественнее. Прокачивался, в общем. Ну и... Едва ли не хором спросили мы с Кэт. И вот тут-то застопорились. Нужно было придумать систему, которая бы нормально вплеталась в этот вот реалистичный мир. Но это получилось не сразу. Закрытые бета-тесты затянулись, сроки запуска проекта были сорваны. NGG из-за этого чуть не разорилась. Деньги-то инвесторские уже проели, а сервер нужно было запускать. Вот и пришлось им в долги залезать. Да и сам Артар в итоге вышел довольно сырым, и приходилось многие ляпы прямо на ходу править. Да уж, я застал те времена, кивнул я. По сути, бета-тест продолжался и после запуска. Много было неразберихи поначалу и с контентом, но особенно со всякими классами персонажей, их бонусами, ветками развития и с режимом смертного, кстати. Более-менее устаканилось все только сейчас. Устаканилось в смысле... «Упростилось до максимума?» – уточнил я. «Ну да. Но это ведь только на пользу пошло». «Возможно, ты прав». «Итак, Ника, Кэт...» – Макс окликнул девчонок, засмотревшихся на двух белок, спустившихся на нижнюю ветку ели. «С этого момента внимательнее, Начинаю объяснять. Ну, наконец-то!» «У каждого игрока четыре основных характеристики. Их начальные уровни по 100 очков. Растут они...» от нескольких источников. Первый, когда применяешь свои навыки. Макс метнул огненный шар в свисающую с ветки сосульку. Вот так, к примеру. Чем больше я заклинаний применяю, тем больше прокачивается конкретно это заклинание и одна из моих базовых характеристик – магия. Но так качаться медленно. Еще характеристики можно повысить, надевая зачарованное снаряжение. Еще за счет бафов, то есть временных благословений, типа тех, что Ника на нас накладывает. Их целители раздают либо эликсиры есть, либо одноразовые свитки. Ну а самый главный источник прироста характеристик – это убийство монстров или других игроков. Тогда небольшая часть их характеристик переходит к тебе, очень небольшая доля процента, но убиваем-то мы их сотнями, так что со временем становимся в разы сильнее. «Я чего-то пока этого вообще не чувствую», – вздохнула Ника. «Целителям вообще сложновато поначалу, но зато потом ты будешь очень полезна в группе», – ободрил ее Макс. «Ладно, теперь о самих характеристиках. Их четыре, как я уже сказал. Сила. Здесь все просто. Больше можешь поднять, сильнее бить, мускулы вырастают. Это довольно просто было реализовать. Живучесть». «Здесь тоже все понятно. Живучесть влияет на скорость регенерации, на эффективность лечения зельями и заклинаниями, на болевой порог. А на высоких уровнях еще и начинает давать небольшую защиту от яда и от магии и стихий. Вроде как на совсем высоких, даже от физического урона». «Что, прям стрелы будут отскакивать?» – недоверчиво спросила Кэт. «Если бы, – отозвался я. Жду не дождусь. Хотя я, конечно, лукавил». Класс искателя позволял мне перебрасывать бонусы к получаемому опыту с одной характеристики на другую, в зависимости от ситуации. Первое время я действительно делал упор на живучесть, но потом понял, что для выживания это не первостепенная задача. Да, полезно, конечно, когда на тебе все быстро заживает, но лучшая защита все-таки это нападение, поэтому я стал больше качать ловкость. Ну, теоретически да, удивил меня Макс. В прокачке характеристик нет верхнего порога, поэтому кто его знает, какие у нас тут полубоги будут играть через пару лет? «Да нет, тут все сбалансировано более-менее. Да немыслимых высот не раскачаешься», — возразил я. «Во-первых, противников подходящих не будет. Во-вторых, теряется же часть характеристик при каждой смерти». «Про это давай попозже. Я еще основное не рассказал». Итак, третья характеристика — это ловкость. И тут уже интереснее. Как можно объективно показать, что персонаж стал более ловким, чем прежде? Разрабы решили поиграть с показателем временного сдвига. Стандартный сдвиг для артара 8 к 1. То есть 1 минута реального времени растягивается на 8 субъективных. Но этот показатель, когда человек в этой фазе, можно очень гибко варьировать. Причем мгновенно. Поэтому показатель ловкости увеличивает коэффициент, временного сдвига, и таким образом, ни хрена непонятно, хором запротестовали Ника Катарина Ибольд. «Тебе-то какая разница?» – сказал я Огру. «А что?» – возразил Макс. «Ты думаешь, у мобов и Неписи какая-то другая модель? Те же самые характеристики. А по поводу ловкости, как же попроще-то объяснить?» «С прокачкой ловкости ты начинаешь двигаться быстрее во время боя», – помог ему я. Тем более, что я в этом вопросе, похоже, был подкован лучше него. «Вокруг тебя как будто все замедляются, и чем выше у тебя ловкость, тем больше преимущество в скорости». «Точно», – кивнула Катарина. «А еще глаза у тебя начинают работать, как бинокль. Нацеливаешься на кого-то, и он будто приближается немного, и подсвечивается область, куда попадает стрела». «Нет-нет, это фишка конкретно у лучников», – пояснил Макс. «Это классовый бонус». Чем дальше будешь прокачиваться, тем лучше у тебя будет работать этот прицел. Ну, и скорость тоже будет расти. Вон оно что. Да. Про классовые бонусы и фишки чуть позже. Сейчас про характеристики. Осталось последнее. Это магия. Наверное, единственная характеристика, которая работает как в старых играх. Есть числовой показатель уровня магии. От него зависит количество магической энергии, маны. А также то, какие заклинания ты сможешь изучить. А сами заклинания запускаются либо голосовой командой, либо мысленной, либо жестовой. И тут без всякого предупреждения Макс снова продемонстрировал жестовое управление заклинаниями, швырнув огненный сгусток куда-то в кусты. Оттуда метнулась ушастая тень, улепетывая от нас гигантскими скачками. Заяц. Тьфу, я думал опять в фрослинге. Сконфуженно пробормотал Макс. Ого, остановившись, задрал головы, будто прислушиваясь к чему-то. Ноздри на обеих его головах расширились, с шумом втягивая морозный воздух. «Малец прав, они близко», — сказал Больт. «Серьезно», — сказал. «Настороженно». «Я невольно тоже напрягся». «Что, много их?» «Да, чую мех, дым, мясо, кровь». «Может, это их стоянка оживился, Макс?» то-то поживимся». «Тсс», — шикнул на него я. «А что? Мы же для того сюда и пришли, чтобы на этих мелких поохотиться». «Эти мелкие тебя уже разок отправили к Менгиру с копьем в горле», — сказал я. «Нельзя недооценивать противника, особенно если их много». «Ну, вам-то с Огром особо нечего бояться», — пожал плечами Макс. «Надеюсь. Я еще не бывал в этом регионе, не знаю, чего ждать от местных». «Может, те мохнатые, с которыми мы встречались, это самая слабая разновидность?» Дракенбольд продолжал стоять, настороженно прислушиваясь. «Но чего там, Больд?» – спросил его я. «Лагерь? Фростлинги?» «Наверное», – снова ответила правая голова Огра, но как-то неуверенно. «И что-то еще». «Что?» «Не знаю». «Стоит соваться туда?» «Ты ж командир». «Испугался, что ли?» Я оглядел притихших компаньонов. Опасался я не столько за себя, сколько за них. Кристаллы теней у меня еще есть, всегда смогу улизнуть, если что. Впрочем, не разбив яйца, яичницы не пожаришь, и мы неподалеку от лагеря Кси. Обычно возле обжитых локаций не водится совсем уж опасных монстров. К тому же с нами полтонны мускулов, клыков и сквернословия». Прикроют ребят, если что. Так, соберитесь, схема прежняя. Больт отвлекает их на себя. Танкует. Я помогаю ему. Вы держитесь позади нас, следите, чтобы никто не зашел к вам с тыла из флангов. Ага, Ник, и не забывай постоянно обновлять защитные бафы. Точно, а вы, Скэт, по возможности, расстреливайте раненых. Только не стреляйте во всех подряд, как в прошлый раз. «Лишнего внимания не привлекайте, а то на вас попрут. Выбирайте одну цель и лупите в нее, пока не сдохнет. Опыт все равно делится на всех, мы же в группе. Окей. Все готовы?» Катарина достала из-за спины лук и достала из колчана стрелу. Макс поводил плечами, как боксер, разминающийся перед боем. Позажигал пламя то на левой, то на правой ладони. Ника, на секунду прикрыв глаза, взметнула вверх засветившиеся розовым ладони – обновляя на нас бафы. Огр почесал задницу. — Ладно. Майда за мной, милюзга. Поглядим, как нас там встретит. Ухмыльнулся Больт и, забросив на плечо свой каменный топор, углубился в чащу.